Религиозное настроение Игоголя и Смирновой особенно развилось после зимы 1843-44 годов, проведенной ими в Нице. Там в это время была целая колония русских аристократов. Александра Осиповна не пренебрегала своими светскими обязанностями, посещала общество, была одним из украшений гостиной великой княгини Марии Николаевны. Гоголь писал, гуляя на берегу моря, читал небольшому к р у ж к у знакомых Тараса Бульбу, часто оживлял общество веселыми, остроумными разговорами. Но все это была только внешняя сторона их жизни. Главная же суть ее состояла в другом. Оставаясь наедине, они читали сочинения святых отцов Церкви, вели бесконечные разговоры о разных душевно-нравственных вопросах. Взаимно поддерживали друг в друге религиозные настроения. н На о с м и р н о в у часто находили минуты безотчетной тоски, мучительного недовольства жизнью. Чтобы успокоить ее, Гоголь советовал ей заучивать наизусть псалмы и внимательно следил за исполнением этого совета. Каждый день после обеда должна была она отвечать ему заданный им отрывок одного из псалмов. И если она запиналась на каком-нибудь слове, он говорил не твердо и отсрочивал урок до следующего дня. Свидетельницами и до некоторой степени участницами этой интимной жизни Гоголя и Смирновой были Виельгорские, проводившие эту зиму также в Ницце. После смерти Иосифа Виельгорского вся его семья относилась к Гоголю самым дружелюбным образом. Отец его, г а ф м е й с т е р граф Михаил Юрьевич принимал деятельное участие в судьбе Гоголя и не раз оказывал ему услуги своим влиянием при дворе. Мать и сестры смотрели на него как на родного. Семейство Вельгорских всегда отличалось набожностью и стремлением к мистицизму. Михаил Юрьевич был в последние годы царствования императора Александра Павловича одним из известных масонов. А жена его р е в н о с т н о й католичкой Луиза Карловна и ее две дочери, из которых старшая была замужем за известным писателем графом Сологубом, окружали Гоголя атмосферой искренней дружбы и доверия. Благодаря своей способности наблюдать тайные движения души, угадывать людей, он скоро стал поверенным и матери, и дочерей. Они говорили с ним о всех неприятностях. советовались о всех домашних делах. Одна из дочерей поверяла ему невзгоды своей супружеской жизни, другую он руководил в выборе книг для чтения и в распределении занятий. Среди всех этих женщин Гоголь играл роль друга, советника, проповедника. Да благословит вас Бог, писала ему несколько позднее Смирнова. Вы любезный друг, вы искали мою душу, вы ей показали путь, этот путь так разукрасили, что другим идти не хочется. На нем растут прекрасные розы, благоуханные, сладко д у ш у успокаивающие. Если бы мы все хорошо, вполне понимали, что душа сокровище, мы бы берегли ее больше глаз, больше жизни, но не всякому дано почувствовать это самому. И не всякий так счастливо нападает на друга, как я. Стремление приносить пользу, жившее с самого детства в Гоголе, находило таким образом очевидно о с я з а т е л ь н о е удовлетворение. Он видел, что его советы, его поучения и наставления ободряют, укрепляют, заставляют людей серьезнее относиться к своим обязанностям, разумнее устраивать жизнь. Он стал распространять свою учительскую деятельность на более широкий круг лиц: мать, сестры, а вслед за тем и многие знакомые: а к с а к о в Языков, Анинков, п е р о в с к и й Данилевский, Погодин, даже Жуковский получали от него письма, удивлявшие их своим проповедническим тоном, с в о е й претензией заглядывать в душу, руководить чужие мысли и чувства. В том душевном настроении, в каком находился в то время Гоголь, всякие чисто материальные заботы были ему особенно тяжелы. Он вел самый умеренный, простой образ жизни, нанимал недорогие квартиры, не позволял себе никаких излишеств ни в пище, ни в одежде. На одно только приходилось ему тратить много на путешествия. После 1842 года Он беспрестанно менял место жительства. Он жил по несколько месяцев в Риме, в Ницце, во Франкфурте в Париже, в Дюссельдорфе, лечился водами в разных немецких курортах, пользовался морскими купаниями в Астенде. Эти переезды с места на место вызывались главным образом слабостью его здоровья. несколько раз повторялись с ним те болезненные припадки, на которые он так горько жаловался в Москве. Ему приходилось то искать у с п о к о е н и е для нервов в тиши римской, виофиличи, то убегать от у д у ш л и в о г о итальянского зноя, то по совету в р а ч е й у креплять себя купаниями. Путешествие по его собственному убеждению самым благотворным образом действовало на его организм. И он прибегал к нему всякий раз, когда чувствовал себя очень дурно.